И по всем просекам одновременно тысячи пар валят на землю. Десятки, сотни тысяч пар. Всех за одну ночь переобуть. Плохие кирзовые сбросить, хорошие кожаные обуть. В нашем лесу мы совсем не одни. Правее батальон и левее батальон. Впереди нас какие-то артиллеристы. Дальше в ельнике еще батальон, еще один. И так до бесконечности. И все леса соседние и дальние войсками забиты. А ведь нас не батальоны, не полки и не дивизии. Нас целые армии. Восьмая гвардейская танковая армия переобувается. И тринадцатая армия. И еще какая-то позади нас. Всем в раз сапоги подвезли. С запасом, с перебором. И уж по всем просекам. По всем полянам поскрипывают наши солдатики новыми сапожками из государственных резервов. Приятно посмотреть. Кожа яловая, высший класс, загляденье. Леса наши пограничные все разом переполнились скрипом кожаных сапог, вроде как трелями весенних птиц. И этот скрип наводил на размышления. А серьезно поразмыслив, можно было сделать и выводы.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 Мы добрые, мы всем помогаем, когда просят, когда не просят, тоже помогаем. Одним словом сидим, пьем, приказа пока нет, но уже всем ясно, и нам, офицерам, и солдатикам нашим, и буфетчице, которое нам подливает, и старикашки, который в углу пристроился с пивной кружкой. Хочется старому в нашу компанию втесаться и ученые слова сказать –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 Вот с того самого момента я и потерял покой. После освободительного похода в Чехословакию служить мне выпало в тех же местах, в Карпатах. И выпало и сходить, и стоптать, и сколесить, и при Карпатье, и за Карпатье. И при случае к старикам, к старожилам, к живым свидетелям заглядывал, как, мол, дело было в 41-м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 которых планировалось перебросить сюда из внутренних районов страны. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года, подробно об этом сообщении автор пишет в книге «Первый ледокол. Москва. Издательский дом. Новое время. 1992 год. Примечание редакции».